Глава тридцать третья. Глин лишь молча разевал и закрывал пасть. Ореола пришла на выручку. — Ты, Рогос, сестра Золы? — пятнистая дракониха с неохотой кивнула. — Да, — прошипела она. — А вы кто такие? Ощутив пинок радужный, Глин с трудом разлепил челюсти и выдавил. — Меня зовут Глин. Кажется, я твой сын. Рогос прищурилась, разглядывая его. Глаза у нее были такие же карие, но с желтой каемкой вокруг черного вертикального зрачка. Дракончик ждал с колотящимся сердцем. Этот момент он воображал себе тысячу раз. Если верить сказке про потерянную принцессу, как раз сейчас наступало время бурных объятий и радостного празднования. — Ну и что? — хмыкнула тощая дракониха. Глин решил, что она не расслышала. — Кажется, ты моя мать сказал он погромче ну одно с другим как бы связано снова хмыкнула она и что ты не поняла вставила ореола он пропал шесть лет назад рогос невозмутимо переступила с лапы на лапу меся когтями грязь никто у меня не пропадал Дракониха явно ждала что они уберутся во свояси чтобы снова залечь спать радужная беспомощно переглянулась с глином он не знал что сказать «Послушай», — снова начала она, — «может, мы обознались? Глин вылупился шесть лет назад из яйца цвета крови, которое принесла из этих мест зала Вот он теперь ищет». «Ах, вот оно что!» — зевнул Рогоз. зала так тряслась над тем яйцом, не знаю почему. У нас такие бывают каждый год-два, только оно не пропало». «А куда оно делось?» — выдавил, наконец, Глин. «Мы продали его когтям мира», — ответила дракониха. Взгляд ее вдруг стал хитрым и подозрительным. «Они что, хотят своих коров назад?» «Не выйдет. Мы собирались их разводить, но получилось так, что съели, так что...» «Ты меня продала?» — воскликнул Глин. Грудь его словно полосовали острые когти. «А что?» «В кладке было еще шесть яиц. Куда нам столько?» она выковырила из грязи между когтями утиное перо и отбросила в сторону зала разве не рассказывала зала погибла сказала ореола когда спасала яйцо вот оно что рогос нахмурилась в глазах ее мелькнула печаль говорила я этой дуре не бросай гнездо хранитель теперь просто взбесится она задумчиво поиграла языком потом прошипела Ну и по ей, раз променяла нас на какие-то когти. Она помогала исполнить пророчество, — бросила Радужная. Когти хотя бы думают не только о себе. Глин улыбнулся бы, не будь он так подавлен. Слышать от Ореолы добрые слова о когтях мира до сих пор не доводилось. — Похоже на нее, — кивнул Рогос. — Вечно всех жалела и дергалась из-за всякой ерунды. Собирала драконя, оттолковала о пророчестве этом вашем, задурила им головы. Кое-кто до сих пор прийти в себя не может, шушукаются тут и там, мир, судьба и все такое прочее. Драконы редко плачут, и Глин за всю свою жизнь не пролил ни слезинки, несмотря на когти и острый язык кречет. Но сейчас вдруг понял, каким могло бы стать его детство, останься зала жива. Доброе и любящее, она лучше научила бы их верить в себя и пророчество, чем суровое безжалостное кречет. Земляной дракончик никогда прежде не задумывался о драконихе, которая принесла его яйцо, но так и не стала воспитателем. И сердце его разрывалось от грусти. Никогда еще он не был так близок к слезам, но даже представлять себе не хотел, что скажет его мать, — увидев сына плачущим. «А что мой отец?» — спросил он, изо всех сил стараясь, чтобы голос не дрогнул. «Не мешал тебе продать яйцо?» Рогоз задрала голову на тощей длинной шее и расхохоталась визгливым, квакающим смехом, будто целый хор болотных лягушек. «Ты вообще земляной или нет?» — спросила она, переведя дух. «Я даже не знаю, кто твой отец, а ему уж точно все равно». У нас общая ночь для встреч раз в месяц, а потом все разлетаются по своим гнездам. Нет, дорогуша, не найдешь ты здесь своего отца. Матери видно тоже, — сухо бросила радужная. Рогос приняла ее слова с прежней невозмутимостью. Вот именно, — кивнула она. Желаю удачи, но в нашем гнезде нет места для малолетних прилипал. Она говорила спокойно. Глин не заметил в голосе обиды, и это обожгло его сильнее, чем огненные атаки кречет. Так не потрясали ни боль от когтей фьорда в спине, ни вид солнышка в клетке, ни внезапное предательство беды. Самые дорогие его сердцу мечты обратились в пепел. Дракончик всегда верил, что его кто-то ждет, и представлял себе трогательную сказочную встречу с любящими родителями. В свитках про семьи земляных ничего не говорилось, но у ночных и морских точно были матери и отцы, и Глин не сомневался, что его сородичи живут точно так же. Здесь никто не знает своего отца, а матери прогоняют своих детей с порога, как случайных побродяжек. Он горько вздохнул. Об этом тоже могла бы предупредить зала, будь она жива. Сколько времени убито! на пустые мечты. Ореола дернула его за крыло. «Пойдем, глин». Они снова вышли на тропу и двинулись назад мимо змеиных деревьев, грязевых луж и земляных башен. Дракончик шел, понурив голову и волоча хвост. На каждое крыло, казалось, подвесили по валуну. «Передайте когтям, что уговор есть уговор!» — крикнула вслед Рогос. «Коровы по-любому наши!» — Хочешь еще с кем-нибудь поговорить? — спросила Радужная немного спустя. — Может, она врет, и отец захочет увидеться. Глин уныло покачал головой. — Что толку? Здесь мне все равно нет места. Внезапно Ореола с шипением застыла на месте, потом скользнула в сплетение лиан, увлекая за собой глина. На площади в центре поселка стоял большой песчаный дракон, брезгливо отряхивая испачканные грязью лапы. У него не хватало уха и части зубов. Перед песчаным стояли на вытяжку двое земляных. «Что?» — заревел он, грозно оскалившись. «Не слышу!» «Я говорю, не видали мы таких?» — повысил голос земляной. «Точно?» — прищурился гость. «Их четверо. Земляной, радужная, морская и еще одна. Смахивает на песчаных!» Земляной задумчиво покрутил носом. «Нет!» — Таких бы сразу заметили. Морских и радужных тут отродясь не бывало. Песчаный дракон с сомнением фыркнул. — Ну ладно. Если вдруг появятся, мигом шли тягонца к королеве огонь. — Все сделаем! Почтительно склонили головы земляные. Ореола с глином забились подальше в заросли, распугивая змей. — Пора выбираться отсюда, — фыркнула радужная, когда дракон расправил крылья и поднялся в воздух. «Я и забыл, что земляные на ее стороне!» — шепнул Глин. «Наше счастье, что Рогос ничего не знает. Продала бы, не задумываясь!» Что-что, а счастливым он себя совсем не чувствовал. «Давай в обход!» — ореола скользнула к тростникам, тут же увязнув по уши в болотной жиже. «Фу!» Неподалеку из грязи показалась драконья морда, окидывая их подозрительным взглядом. «Не забывай, что ты земляная!» прошептал он, бултыхнувшись следом за радужной. «Ммм, грязь! Ммм, здорово!» — подхватила она, не слишком убедительно, с трудом вытягивая из грязи свои изящные лапы. Брести с радужной через трясину пришлось бы долго. Глин внимательно оглядел небо. «Его нигде не видно. Полетели!» Выскользнув на сухой островок, он вытащил ореолу. Почистившись, насколько это было можно, и расправив крылья, дракончики взмыли над кронами деревьев. Слева вдали извивался речной рукав, и глин свернул в ту сторону, показывая путь. Хватит с него земляного королевства. «Эй, дракончики!» — раздался голос позади. «Стойте!»